Глава седьмая. «Рыцари мечи вострят». Это было в Бремене. В узком переулке, выходящем на пристань города Бремена, медленно проходил бритый пожилой католический монах в белой сутане и черном плаще с капюшоном, не на спину. Он спрашивал встречных, где кузнечная мастерская Бернарда Брудегама. Целый день в переулке слышался непрерывный грохот кузнечных молотков и Рабочие тащили на спине тяжелые мешки, пробегали вымазанные сажей подмастерья. Монах посматривал по сторонам и старательно обходил лужи и груды угля. Встречные указали монаху, где мастерская, которую он ищет. Сам владелец кузницы с седыми космами волос, охваченных ремешком вокруг головы в кожаном переднике, вышел, держа в длинных клещах кусок раскаленного железа. Что вам от меня нужно, почтенный отец? Я уже внес более чем достаточно капеллану нашей общинной церкви, святой Бригитты, и только с ним я имею дело. Да-да, хватит с меня. Я пришел не за пожертвованиями, почтенный мастер брудигом, а привез вам письмо от вашего сына Теодориха, да хранит его Всевышний. Как? Он жив еще? Он жив еще? Впрочем, это все равно. Я давно уже отрекся от него и не хочу о нем слышать. Какое новое преступление он сделал? И Брудегом прикрыл глаза, выпочканные в саже рукой. Новая ужасная весть. Не огорчайтесь, почтенный мастер. Ничего дурного ваш сын не сделал. Напротив, он занимается теперь очень почетным делом. Кузнец с недоверием взглянул на монаха и швырнул раскаленное железо в катку с водой, где оно зашипело. А монах, не торопясь, расшнуровал висевшую через плечо кожаную сумку и достал письмо, зашитое в красный лоскуток. Кузнец осторожно взял письмо. «Я не силен в грамоте, и мне трудно будет прочесть то, что написал мой сын. Может быть, вы, достопочтенный отец, согласитесь пройти в мой дом? Я живу совсем близко». «Там мы с моей женой Матильдой будем рады узнать, что пишет наш легкомысленный блудный сын. А может быть, вы и сами еще нам расскажете, где и как вы с ним встретились. Много горя он доставлял нам до сих пор. Я очень тороплюсь, меня ждет наш епископ, но если это недалеко, то я охотно пойду с вами. В домах близ пристани жили купцы и ремесленники». Дома эти похожи один на другой, узкие, в два-три этажа, под черепичной остроконечной крышей. Под гребнем крыши висели на толстых канатах большие железные крюки, чтобы втаскивать товары на чердак. По узкой крутой лестнице брудогам и монах поднялись в третий этаж. Хозяин постучал, висевши на двери железным молотком. Дверь приоткрылась, и выглянуло лицо женщины в большом белом чипце. — Входите, входите! — В комнате, куда они вошли, их встретила хозяйка в синем кретчатом переднике с двумя карманами, откуда торчали деревянные ложки. — Опять сбор на церковь! О, небо! — воскликнула она, сплеснув руками. — Успокойся, Матильда, — сурово сказал кузнец. — Слушай, и прошу тебя, от изумления не упади на пол. — Неужто опять наш Дорих? Письмо от вашего сына, — прошептал монах. — Я привез очень хорошее... «Радостное для вас вести!» «Ах, спаси вас, милостивый Господь!» — воскликнула хозяйка и пошатнулась, едва не упав. Хозяин ее поддержал и усадил кресло у окна. Середину комнаты занимал квадратный стол. У одной стены протянулась камья, покрытая полосатым одеялом. У другой стояла полка с посудой. Монах осторожно вскрыл письмо, зашитое толстыми нитками, и вынул несколько сложенных пергаментных листков. «Где и как вы встретились с нашим сыном? Не томите меня!» — простонала мамаша Брудега. Я впервые увидел Теодориха на корабле, плывшем из Бремена. Меня поразил звучный голос одного из спутников, сидевших в трюме. Он пел наши германские песни. Я разговорился с ним и узнал, что он учился в Бремене. — Совершенно верно, — подтвердила хозяйка, — наш Дорих учился и даже очень хорошо у каноника при церкви святой Бригитты, но он не кончил школы, спутавшись с очень плохими людьми, а потом она остановилась, вытирая глаза концом передника. Одним словом попал в тюрьму за воровство и грабеж, — сердито проворчал отец. «Не рассказывайте мне, госпожа Брудегам, ваш сын исповедовался у меня. Я отлично знаю всю его жизнь и все печальные ошибки, которые он совершил, и как он был сурово за это наказан. Но ведь теперь все уже в прошлом, он стал пилигримом и, кроме того, помогает мне в церковной службе, отлично поет молитвы. За это ему все простится. Пилигрим?» Богомолец, ходившие на поклонение так называемым «святым местам». «О, милостивый Господь!» — шептала Матильда Брудега. «Как вы нас обрадовали таким известием! Чем мы сможем отблагодарить вас?» «Мне ничего не нужно. На днях я покидаю Бремен, так как должен ехать к престолу его святейшества Папы. Где же вы расстались с нашим сыном?» Но «В новом городе Риге» на большой реке Двинья. Там он остался воином-меченосцем в крепости. Будьте добры, прочтите нам письмо сына. Мы сами не сумеем этого сделать. Охотно, слушайте. Милый мой мальчик, — всхлипнула Матильда. Он все же вспомнил о нас. Монах стал читать. «Дорогие мои почтенные родители, приезжайте ко мне в город Ригу. Я здесь уже не бродяга и не преступник, а пилигрим, меченосец и делаю важное дело». Вместе с другими меченосцами из нашей славной Германии мы покоряем диких язычников, летов, куронов и ливов, и обращаем их в наших старательных покорных рабов. Вы, конечно, помните тот страшный день, когда меня вместе с другими заключенными вывели из Бременской тюрьмы, и когда половина из нас была в железных оковах, а другая половина шла со связанными руками. Мы все уже тогда думали, что нас ведут на площадь, чтобы повесить. Но стража с обнаженными мечами погнала всех в гавань, где нас погрузили в трюмы шести кораблей. Там было и сыро, и темно. К нам спустились несколько монахов с зажженными свечами и спели молитвы, а каноник сказал проповедь о том, что мы едем на великое святое дело обращать в христову католическую веру диких язычников. Каноник нам объявил также, что если мы поклянемся стать усердными пилигримами и пришьем на плечо и спину кресты то нам простятся все наши самые тяжелые грехи и преступления, и прошедшие, и настоящие, и будущие. Конечно, все мы сейчас же объявили о своем согласии. Тогда нам принесли котел вареных бобов, хлеба и два ведра пива, так что мы в первый раз за много дней досыта поели. Затем наши корабли отправились в путь, нас сильно качало, пока мы не прибыли сперва на остров Готланд, а затем вошли в устье большой реки Двины. По ней мы поднялись вверх по течению до новой теперь нашей германской крепости Риги. В ней уже выстроена высокая церковь святого Петра с недремлющим жестяным петухом на конце шпиля. В церкви состоялось торжественное богослужение по случаю нашего приезда и вступления в ряды меченосцев. «А наши цепи пригодились, их надели на пленных туземцев, которых здесь много. Они строят дома, распахивают землю и вообще исполняют для нас всякие самые трудные работы. Приезжайте сюда, дорогие родители, отец, как опытный мастер, отлично будет здесь зарабатывать, изготовляя цепи, кандалы и оружие. Ваш любящий сын, перегрим меченосец Теодорих Брудега». Монах сказал... Я тоже вам советую поехать в Ригу. Там вы окажетесь очень полезны. Старый Брудега нахмурился и мрачно сказал. «Я очень вас благодарю за привезенное письмо, оно не доставило мне той радости, какую я ожидал, а наоборот. Я скромный бедный кузнец, навсегда был честным немцем, и меня никто не сможет обвинить, что я делаю черное, постыдное дело». Я изготовляю плуги, лопаты, топоры, подковы, но до сих пор я никогда не ковал кандалов и цепей. Эти туземцы Ливы, насколько я понимаю, виновны лишь в том, что они не хотят принимать католическую веру. Положим, что они язычники, но это их воля. Я не хочу больше ничего слышать о моем блудном сыне. Нацепив на себя крест, он не стал от этого лучше». И старый брудыгам быстро вышел из комнаты, оставив открытой дверь. «О, Боже милостивый!» — всхлипнула Матильда, вытирая концом передника глаза. «Простите моему старику его грубые слова. Он бешеный человек и очень огорчен, что наш Теодорих не сделался кузнецом, а стал усмирителем жителей того края. Вот, пожалуйста, возьмите от меня на нужды церкви. Бог милостив, он наставит неразумного». Благодарю за ваше подаяние.